Глава 21. Чтобы быть оперативнее, мы решили не разъезжаться по домам, а заночевать прямо у Петьки. Нам нужно было еще до того, как откроется метро, и толпы москвичей начнут торопливо бежать в разные стороны, доехать до схрона с оружием и взять его так, чтобы никто со стороны не мог за нами проследить. Осторожность и внимательность всегда были необходимы, но теперь их следовало многократно усилить. Поэтому в пятом часу утра мы уже прыгнули в Петькин жуглёшник и направились по адресу. Правильно продуманный и организованный схрон – половина успеха. Кажется, в случае со своими тайниками мы все продумали правильно. Во всяком случае, до сих пор и деньги, и оружие оставались нетронутыми. Мы быстро взяли по паре стволов и по несколько магазинов патронов и отправились обратно. Деньги было решено не брать, отдавать их все равно никто не собирался, тем более что, судя по вчерашнему разговору на улице, дело было совсем не в них. До встречи с бандитами оставалось еще несколько часов, а дорога до назначенного места занимала от силы часа полтора. Оставалось еще время спокойно позавтракать и обсудить детали предстоящей операции. «Значит так», — сказал я, — «подъезжаем на скорости, резко забегаем в кафе и распределяемся». Настрое, Как раз можем стрелять направо, прямо и налево одновременно. Задача уложить всех сразу, не дав опомниться и понять, что происходит. Я беру на себя одного языка, сразу добивать не будем. Надо расспросить, что за кипиш поднялся в нашу сторону. «А если там другие посетители будут?» – засомневался Илюха. «Возьмем и какую-нибудь мирно завтракающую семью положим». «Мы что, на молочную кухню едем?» – усмехнулся я. Они со мной разговаривать собрались, и вполне возможно выдать часть расклада насчет брата, чтобы у меня лучше деньги искались. Даже если особенно откровенничать со мной не будут, все равно эти разговоры не для посторонних ушей. Бандиты никогда не назначают такие встречи в местах, где может оказаться кто-то еще. Уже одно то, что они организовывают свой сходняк в кафе, где менты располагаются в паре минут езды, говорит о том, что у них там все схвачено. Если кто-то лишний по незнанию случайно забредет туда чаю попить, ему вежливо объяснят, что кафе сегодня не работает, и езжай, дядя, дальше. Так что сегодня это заведение будет бандитской малиной в чистом виде». «А если у них там калаши будут или гранаты?» — спросил Питька, «Нас же самих раньше положат, чем мы успеем стволы выхватить». «Волков боятся в лес не ходить», — слегка раздраженно ответил я. Мои ребята были надежными, но иногда их начинало пробивать на философию в духе «а если, а вдруг?». И такие лирические отступления меня бесили. Они ждут одного меня и для разговора, а не кодлу конкурентов для разборок. Вчера я дал им понять, что сильно напуган и растерян. Спрашивается, нафига на одного испуганного сопляка заряжать толпу автоматчиков и взрывателей? У них будут максимум стволы, да и то, может, не у всех». Я взглянул на часы. Эх, Степка, Степка, знал бы ты, какое время я сверяю по твоему подарку. В общем, хватит лирики. Я встал со стула и направился к двери. Нам пора ехать. Порядок действий, всем понятен. В кафе мы ворвались резко. За секунду оценили обстановку. Бандиты расположились за несколькими столами в правой половине зала. В левой половине, как и за барной стойкой, предсказуемо никого не было. Стволы у нас были наготове, и спустя всего секунд десять все было кончено. Эти упыри даже не успели ничего понять. Они-то ждали одного трусоватого молокососа, а получили то, что заслужили. Я сдержал обещание и интуитивно выбрал одного из бандитов. Стрелял ему не в голову, а в руки. Раненый в обе верхней конечности, он лежал на трупах своих собратьев и стонал от боли. Пока я закрывал изнутри двери в заведение, Илья и Петр усадили бойца за стол. «Кто навел?» — коротко спросил я. «Никто!» — простонал раненый. «Слушай, ты думаешь, мы тут в угадайку играть будем?» — повысил голос Илюха. «Спокойной ночи, малыши закончились. Хрюша и Степашка, уж извини, не приехали. А я вытаскивать нужные мне сведения тоже умею». С этими словами он треснул бандита рукояткой пистолета по голове и заломил его окровавленную руку. Тот взвыл от неожиданности. «Да, пацаны, в натуре отвечаю, никто не наводил!» Я сделал знак Илюхи, тот ослабил хватку. «Это мы сами, но в смысле не мы все, а Витька Порох вон придумал!» Он кивнул головой на одного из убитых. Сказал, мол, был такой коммерс, бабки не отдавал, его замочили. А брат у него остался и тоже в коммерцию пошел. Можно тряхнуть. Люди Пороха имели отношение к тем людям, которым был должен брат спросил я. «Да хрен его знает! Может, конечно, и имели, только у нас лишних вопросов задавать не принято. Пацаны, отпустите, а! Я на вас работать буду! Достали меня эти отморозки!» «Работать, говоришь?» Я задумчиво посмотрел в окно. «Ну что ж, если хочешь на нас работать, это можно. Только сначала мы должны тебя проверить». «Да-да, конечно, я понимаю, это дело такое!» залепетал бандюга. Сейчас он выглядел настолько беспомощно, что его могло быть даже жалко. Но от приступов ненужной жалости к упырям всегда спасает своевременное напоминание о том, что они творили, когда были в силах. Так что пока этот деятель был готов на все, чтобы, как он надеялся, спасти свою шкуру, этим надо было просто воспользоваться. Я попросил Петьку принести из заказа листок бумаги и ручки и приготовился записывать. «А теперь смотри», — сказал я, спокойно и уверенно, глядя в глаза раненому. «Сейчас ты мне по порядку перечислишь имена и домашние адреса своих боевых товарищей», — я кивнул головой на груду бандитских тел на полу. И смотри, ничего не напутай. Потом мы все вместе поедем по этим адресам. Если ты не соврал, примем тебя на работу. А если мы увидим, что ты с нами все-таки поиграть захотел...» Я задумчиво потеребил в руках свой пистолет. «Нет, нет, вы что...» затараторил наш язык. «Я все скажу, как есть. Я же этих тоже порох нас самих на бабки кидал, козлина». «Да, надо же, какие откровения!» — усмехнулся я про себя. «Попробовал бы ты свою пасть на этого пороха раскрыть при его жизни? Ну что ж, я еще раз перевел взгляд с пистолета на собеседника. Тогда начнем. Пиши, Петька». «Значит так», — старательно выговаривал пленник. «Вот этот сверху, это как раз Витька Порох и есть». Листок усилий Мепитьке быстро заполнялся именами и адресами. Я взглянул на список. Бандиты жили примерно в одном районе, что неудивительно. «Ну что ж, вот и молодец», — кивнул я, не выпуская из рук пистолета. «А теперь поедем покатаемся по городу, посмотрим, как жили твои друзья. Ты же ведь нам все рассказал, как было». «Конечно, конечно», — торопливо заговорил Упырь. «Я все как есть, а потом вы же меня отпустите, да? Ну, в смысле, на работу к себе возьмете?» Он явно что-то чувствовал, впрочем, это было уже неважно. «Конечно, отпустим», — сказал я. «Мы свое слово держим. Обещали, значит, и возьмем, и отпустим. Причем прямо сейчас». Глаза бандита резко округлились от удивления, смешанного с отчаянием и страхом, когда я резко вскинул руку с пистолетом и всадил две пули прямо ему в лоб. «Ну что, я так понимаю, по петлям и по адресам?» — спросил Илюха, когда мы отъехали от кафе на пару километров. «Правильно понимаешь?» — кивнул я. «А если там кто-то будет в их квартирах?» Петька вел машину собранно и уверенно при этом не теряя сути разговора. «Опытный водитель в таких делах играет далеко не последнюю роль». «Вряд ли», — ответил я. «Такие люди стараются жить в одиночку. Родителей в подобное посвящать вряд ли захочешь во всех подробностях». «А жены? Им всем на вид не больше четвертака. В таком возрасте у них еще каждый вечер по жене. Так что вряд ли нас там кто-то будет ждать. Хотя осторожность все равно не помешает. В этом ты прав». Прав оказался и я. Ни в одной из квартир мы действительно не нашли людей. Зато нашли несколько записанных книжек, содержимое которых могло представлять интерес и для следователей, если бы кто-то решился разворошить это осиное гнездо, и для братков-конкурентов, тех, кого мы завалили в кафе этим утром. Эта информация могла сильно помочь нам окончательно обрубить концы, хотя бы те, что касались моего покойного брата. Перчатки, маски мы не отступали от правил безопасности ни на секунду, но если вдруг эти записи нашли при мне, никакая маскировка меня бы уже не спасла. Поэтому все записки отправились в хроны к деньгам и оружию. Кстати, наши запасы оружия тоже прилично пополнились. Убиенные братки явно уделяли ему много внимания, и в каждой квартире обнаружилось по несколько обычных стволов, а в парочке еще и агрегаты посерьезнее, не говоря уже о десятках тысяч долларов, которые каждый из них хранил вместе, казавшимся ему укромным. Все это мы отвезли в те же схроны, в этом смысле процедура была стандартной». Но была у нас и не совсем традиционная добыча. На квартире Витьки Пороха обнаружилась приличная партия наркотиков. На языке протоколов это называется особо крупным размером. Если бы всю эту наркоту удалось продать, нам троим можно было бы еще пару лет не думать о деньгах, при этом ни в чем себе особенно не отказывая. Но одно дело – валить вымогателей и убийц, и совсем другое – торговать смертью. Здесь проходила какая-то черта, которую ни я, ни Петька, ни Илюха при всех наших далеко не безгрешных раскладах переходить не хотели. Посовещавшись, мы упаковали это дерьмо в один большой мешок и, вооружившись лопатами из Петькиного гаража, закопали его в одном из подмосковных лесов, расположенном с другой стороны города. Еще с одним делом было покончено». Но, конечно, было бы весьма наивно думать, что такие громкие и масштабные гастроли останутся без внимания доблестных правоохранительных органов. Спустя несколько дней, возвращаясь с прогулки в свою общагу, я получил от взволнованного коменданта повестку к следователю. Я задумался, если бы я был главным подозреваемым, менты не стали бы заморачиваться с повестками, задержали бы с почестями прямо на улице и доставили куда следует. Значит, либо они вообще нацелены не на меня, либо, по крайней мере, сомневаются. То есть, поле для маневра у меня пока есть. Через дядю Сашу, бывшего соседа Сергея, которому я в красках описал свое ужасное самочувствие и попросил посоветовать мне какого-нибудь хорошего врача, я вышел на заведующую отделением одной из городских больниц. Тамара Алексеевна, женщина, возрастом слегка за 50, аккуратная и строгая, но доброжелательная, внимательно выслушала мои слезные жалобы на невыносимые боли, осмотрела меня и сказала, «Вообще-то вы не очень похожи на больного. При тех симптомах, которые вы тут описываете, вы вообще лежать должны. А вас хоть и честно какие-нибудь соревнования отправляй? Сашка добрая душа вечно всех ко мне направляет. Давайте так, говорите прямо, вы что-то прогуляли и вам нужна справка». «Ну, можно сказать и так», — ответил я. «Хотелось бы всю прошлую недельку полежать у вас в отделении со всеми положенными записями во всех журналах. Кстати, подвинул я к ней пакет, доверху набитый деликатесными продуктами и дорогим вином, между бутылками которого затесался небольшой конверт. Вот, надеюсь, неопровержимое доказательство того, что я действительно болел под вашим чутким руководством». Тамара Алексеевна мельком взглянула в пакет и усмехнулась. «Ох, авантюристы вы, мужики!» «Вечно чего-нибудь натворите, а мы, бабы, вас потом выручай». «Ну что ж поделать, коли жизнь такая?» Примирительно улыбнулся я в ответ. «Ладно, ладно», — сказала заведующая. «Значит, вы у нас были с прошлого понедельника по этот. Сейчас я подготовлю вам выписку, где будет указан диагноз и расписано лечение. В журнале все это задним числом тоже внесем. И смотрите, больше мне тут не хулиганте шутливо погрозила она пальцем. Поначалу я удивился, с какой готовностью Тамара Алексеевна пошла, по сути, на должностное преступление. Потом до меня доперла. С врачебной зарплатой в 100 баксов и надбавкой еще в целых 50, которую, к тому же, еще и задерживают, на предложение от пациентов быстро начинаешь смотреть иначе. К тому же у нее на пальце кольцо, значит, есть муж и, скорее всего, дети, которых надо кормить. А журналы, кто смотрит те журналы? Проверяющие инстанции, в случае чего, сами работают по такому же принципу, так что без особой надобностью и раскапывать ничего не будут. Все все понимают. «Что вы можете сообщить в связи с вышеизложенным?» сухо спросил меня следователь Игорь Валерьевич ципин полноватый седой мужик, вкратце пересказав мне историю уничтожения банды в подмосковном кафе. «Ничего?» – как можно простодушнее ответил я. «Я вот сейчас от вас впервые об этом услышал». «Да? Как же это вы умудрились?» Глаза следователя подозрительно сощурились. «С утра до ночи, что по телевизору, что по радио, в каждом выпуске новостей об этом трубят. Газеты все на обложке крупными буквами пишут, а вы впервые слышите? Вы на Луне находились в этот момент?» «В больнице?» – спокойно сказал я. «Я неделю пролежал в больнице, а там ни телевизора, ни радио в палате не было». С врачами, сами понимаете, в основном на другие темы разговариваешь. А соседей по палате сами в полусознании. Кто под препаратами спит, кто от боли загибается. Им не до разговоров. Книжку с собой брал, чтобы с от скуки не сойти. В какой? Я назвал ему номер больницы, диагноз, даты госпитализации, фамилию лечащего врача, все, что старательно заучил из выписки, врученной Тамарой Алексеевной. Цыпин записал все на бумаге, полистал телефонную книгу и набрал номер. Да, это из милиции беспокоит. Старший следователь Цыпин. Данилов. На прошлой неделе. Внутри все сжалось, хотя я и пытался не показывать виду. Что-что? а вот даже как. Надо же. Она вид такой здоровый. Да, действительно. Ну, благодарю за информацию. У меня отлегло от сердца. Похоже, свой гонорар Тамара Алексеевна отработала по полной программе. Цепин посмотрел на меня с сочувствием. «В больнице ваши алиби подтверждают», — сказал он, уже смягчившийся тоном. «В этом смысле к вам вопросов больше нет. Но, может быть, вы, независимо от этого, можете что-нибудь об этой истории рассказать». «Да откуда?» — пожал я плечами. «Я вообще, честно говоря, не очень понимаю, почему вы меня вызвали. Я в жизни не имел дела ни с какими криминальными структурами. Я честный предприниматель». «Может, оно и так», — согласился следователь. «Только вы лицо крайне заинтересованное. Эти люди все-таки вашего брата убили. Никогда не поверю, что вам не хотелось сделать с ними то же самое». «А толку-то?» — отозвался я. «Серегу не вернешь?» «Да и как я бы один к ним полез? Мне сейчас вообще главное до койки своей общажной добраться и поспать, иначе завтра еще полдня валяться буду. Слабости еще осталось. Вы говорите...» «Бандитские разборки!» Игорь Валерьевич внимательно посмотрел на меня. «Ладно», — вдруг сказал он, — «не буду я вас больше задерживать. Езжайте, отдыхайте. Постараюсь вас больше не дергать, но разве что возникнет совсем уж крайняя необходимость. Поправляйтесь». Я поблагодарил и вышел из кабинета. «Иногда мне кажется, что во мне погиб неплохой актер. Шутки шутками, а в таких делах, как говорят в их кругах, дать нужную эмоцию бывает жизненно необходимо». Вот как сейчас, например. Ведь это не разборки на рынках, которые происходят каждый день. На этот раз речь, как и в мытищах, шла о громком и наглом устранении банды средь бела дня. Так что ничего удивительного, что вся пресса об этом трубит. Просто так это на тормозах не спустится, какое-то время придется поосторожничать. Хотя и никакую информацию, касающуюся этой истории, тоже пропускать нельзя. Нужно быть начеку.